Глава 3 Вернулись мы в Иркутск поздно. Долго ждали гвардейцев Андросова. Я не хотел оставлять без охраны Анну одну. Зашли с волком перекусить в трактир при центре. Потапов быстро всё сожрал и побежал дальше перебирать все свои новые игрушки. т о т же хомячья душа. Мне, честно говоря, даже пиво в рот не лезло. Я выцедил полкружки и сидел, л уныло грея её в руках. А ведь обычно пол-литра залпом, и только начиналось веселье. Увидев в ходящего и улыбающегося на все 32 зуба Андросова, моё настроение испортилось ещё больше. «Здорово, Саня!» — прюхнулся напротив меня мой товарищ и тут же махнул подходящему официанту. «Мне пиво, две кружки и мясо. Дайте вашу фирменную тушёную оленину». Кажется, у него с аппетитом было всё в порядке. «Что будем делать, Андрюха?» — угрюмо посмотрел я на него. «Ну, как что? Жениться будем, свадьбу играть, повеселимся!» Он радостно рассмеялся. «Хорош шутить, не в настроении я сейчас». Кружка у меня в руках внезапно лопнула. А ведь я просто сжал её покрепче. Я мотикнулся и подскочил, стряхив брызги пива со своей одежды. Андрей сразу посерьёзнел. «Да, вижу, что тебе не смешно. В общем так, мы пишем официальный предварительный контракт на вашу свадьбу, чтобы было, что предъявить Вербицким. Ну а потом...» — он задумался и ещё раз улыбнулся. «Если ты не передумаешь, конечно, то отец разорвёт вашу помолвку. Официальные причины всегда найдутся, и самое очевидное из них, без обид, что барон не подходит для княжны». Я облегчённо выдохнул. «Да какие обиды? Я сенпен не подхожу». Я вообще не подхожу для семейной жизни». «С чего это ты взял?» — удивился Андросов. «Да были прецеденты», — нахмурился я. «Когда это у тебя прецеденты успели быть в 18 лет?» Я открыл рот, чтобы ответить, а потом просто намахнул рукой. «А, забей». На меня вдруг накатила усталость, и я сказал. «Слушай, Андрюх, я пойду. Что ты подустал?» «Ты устал?» — удивился Андрюха. «Бывай, короче. И это...» «Не накидывайся! Завтра в разлом!» Я хлопнул его по плечу и пошёл к себе в комнату. Уже засыпая, я пытался понять, почему у меня такое сильное отвращение к браку. Ведь даже в прошлой жизни... Тут на меня накатили воспоминания. Моя Арина. Точнее, если быть точным, королева Арианна Третья, ослепительная красавица и очень могущественная женщина, которая влюбилась в меня без памяти. Да и я, честно говоря, тогда чуть слабину не дал. На тот момент я прожил долгую жизнь, которой позавидовал бы любой охотник, и уже при жизни стал своего рода легендой. Вот только иногда, в минуты слабости, и мне хотелось спокойной жизни, домика у моря, рыбалки по выходным с бутылочкой чего-то горячительного. Помню, как ржали надо мной друзья, сказав, что меня ровно на три дня хватит. Но это они так думали. А вот к Риане я испытывал по-настоящему сильные чувства. Она хотела всего-навсего одного, чтобы я бросил свою опасную жизнь и ушёл в отставку. Мы бы нарожали кучу детей, жили долго и счастливо, как в сказках. Вот только этот чёртов кодекс, который не позволял охотникам заводить семьи. Да, в отставку выйти можно было в основном по инвалидности, но б ы л и такие, что делали это без всяких очевидных причин. Относились к ним по-разному. т о с пониманием, т о с некоторым презрением. В мире, где всё ещё есть т о л ь к о т в а р и и угрожающих людям, профессиональный у б и й ц а ч у д о в и щ греет пузо где-то на солнышке. Я тогда так и не смог. Помнится, я даже не попрощался, ведь, увидев в больших глазах любовь и слёзы, даже моё зачерствевшее сердце могло дать слабину. Я бежал без оглядки, хватая контракт за контрактом, в упоении битвы, пытаясь забыть это прекрасное лицо. В конце концов, у меня получилось. И до самой смерти я больше не проявлял слабости. Я чтил кодекс, и кодекс наградил меня этой жизнью. Вот только у меня вопрос. Ведь теперь в этой жизни я могу поступить так, как мне хочется, без оглядки на кодекс? Ведь могу же, правда? Не люблю я быть должником, а долг перед х р у л ё в ы м у меня всё ещё висел. Оставалось закрыть ещё два разлома в качестве счёта за проживание. Я предварительно смотался туда с волком и через шнырьку определил потенциальную опасность, сверив данные с теми, что были в официальном доступе. Два оставшихся разлома были такими же, как и первый, проблемными. Но проблемными они были по разным причинам. Забежал к Хрулёву и согласовал с ним состав группы на следующий разлом. Он представлял собой отрезок крутого и высокого ущелья, к к о т о р о м водились натуральные горные козлы. Конечно же, видоизменённые, они отличались от обычных козлят этой планеты. Отличались тем, что копыта и рога у них были из очень интересного сплава, который, во-первых, очень ценился оружейниками, а во-вторых, достаточно легко пробивал большинство существующей брони вместе с духовными доспехами истребителей. Ещё одна сложность заключалась в том, что хотя истребители были хорошо подготовленными, но скалолазов среди них не наблюдалось. а отлавливать прыгающих по уступам злобных зверюк было проблематично. Поэтому, оставив костяк группы из Хельги, Смолина и Андросова вместо трёх стихийников, которые неплохо себя показали в прошлом бою, я попросил у Хрулёва ребят, что имели на вооружении и хорошо управлялись с магическими луками и арбалетами. Предстоящий рейд выходил достаточно затратным, учитывая стоимость каждой стрелы и ножа. «Но тут уже Хрулёв!» Предварительно п о б р ю ж а в согласился компенсировать часть метательного оружия и выделил подходящих для моей цели шесть сильных истребителей. В принципе, они всегда работали группой. Взаимодействие между ними было отлажено. Казалось бы, какие могут быть проблемы? Но проблемы начались уже на моменте погрузки в транспорт-центра. Да, группа была слажена. Да, мужчины и женщины в пропорции 4 к 2 были годными бойцами. Вот только при этом они являлись аристократами. Официальный глава группы имел титул графа, а ещё являлся истребителем четвёртого класса. Как бы ровня мне, но в свои 35 лет он получил этот класс уже несколько лет назад, подбирался к третьему и смотрел на меня свысока. Но также свысока смотрела на меня вся остальная группа. Прямой прекрас Хрулёва они игнорировать не могли, но особой радости я в их глазах не заметил. Повторный инструктаж возле самого разлома лишь подтвердил мои опасения. Выслушивали они мои указания со скучающим и пренебрежительным видом, всячески показывая, что не время яйцам мучить курицу. Когда мы зашли в разлом, то вначале всё шло по плану. Я точно распределил роли, отдав залётной шестёрке функции артиллерии. Я с Хельгой и Смолиным должен был их прикрывать, но Андрюха был на подхвате. Козлины имели толстую шкуру, но моя артиллерия работала с л а ж е н о выбив пятерых животных в самом начале. При том, что только один подранок успел добежать до нас, и Пашка Смолин эффектно его прикончил. Я даже немного расслабился, и, похоже, зря. ш н ы р ь к а докладывал мне обстановку. Козлы, как выяснилось, были глуховаты. Взрывы магического оружия и блеяния их собратьев они особо не слышали. План у меня был прост. Не торопясь, отстреливать их по одиночке, максимум по 2 в т р и не допуская ближнего боя. План был хорош, если бы не одно «но». На пути нам встретилась целая козлиная семья. Одного из них сняла в и к о н т е с с а ловко орудующая длинным луком. Остальные спрятались за п р о п е т о м Кажется, там было что-то вроде пещеры. И тут выступил вожак шестёрки, граф тараканов. в к у л и Сабрина! Распечатайте этих козлов!» — улыбнулся вожак. и двое его подопечных загадочно улыбнулись, убирая один свой арбалет, а в т о р а я свой лук за спину. Я ничего не успел предпринять, как из рук испанца потянулись раскидистые ветви молнии, а девушка засадила туда мощным огненным шаром. Шар рахнула знатно. Парапетов валился, сначала вниз посыпались орущие звери, а сверху нас накрыло камнепадом. Я успел пнуть смолина, загнав его в выемку под каменный козырёк, схватить за шкирку Андросова и запихнуть его туда же. А вот до Хельги я не успел добраться. Она увидела надвигающуюся опасность и бросилась в укрытие, но было уже поздно. Камнепад накрыл всю группу. Камни все падали падали, н а что самое плохое, со всех сторон раздалось яростное блеяние. Кажется, эти глухие твари все-таки расслышали звуки местного катаклизма. И это было неудивительно. Грохот стоял такой, что даже у меня заложило уши. Смолин и Андросов не пострадали, а вот Хельгу потоком камней сбила на землю, придавив огромным в а л у н о м «Сука!» — заорал я, бросаясь к камню, напитывая своё тело силой и осторожно сдвигая его. Услышал крик боли и глянул вниз. Я понял, что смелая девушка кричала не просто так. Камень пробил её доспех и сломал ногу. И, судя по всему, в нескольких местах. Я разозлился. Сильно разозлился. Ведь охотники что, не подчинялись своему рейд-лидеру? Нет, их не казнили, но иногда только. Они наказывались, вплоть до изгнания из ордена. Неподчинение приказу в боевой обстановке было чуть ли не самым тяжким грехом, согласно кодексу. Если уж вы выбрали командира, то теперь, на время боя, он ваш царь и бог. Только так, никак иначе. Андрей мгновенно подскочил к девушке. Руки его о к у т а л и с сиянием, Он пытался убрать её боль и частично восстановить кость. Но мне одного взгляда хватило, чтобы было понятно, что даже при всём мастерстве Андросова за такой короткий промежуток времени он Хельгу в строй никак не вернёт. Я обернулся к идиотам, которые всё это устроили. Вожак, отдавший идиотский приказ и два дебила, что его послушались, не пострадали. А вот вторая тройка, о державшаяся чуть впереди, так же, как и Хельга, попала под камнепад. Девушка лежала с окровавленной головой, часть кожи свисала в виде скальпа. Она была без сознания. У второго бойца плетью висела переломанная рука. Здоровый он держался за грудь, дыша с перерывами. Похоже, у него были сломаны ребра. Третий же истошно орал, перебирая руками, при этом его ноги были абсолютно неподвижны, перебит позвоночник. «Как тупо!» Я махнул рукой Андрею. «Помоги этим, пока они не загнулись». «Да, я был на них зол». Но Хельга не собиралась умирать прямо сейчас. А вот двое из этих тупиц, кажется, собирались отбросить копыта в ближайшее время. Копыта. Многочисленный звук копыт раздался со всех сторон. Кажется, вся козлиная армия спешила сюда, дабы покарать дерзких вторженцев, то есть нас. И похоже, что козлины е собрались взять нас в кольцо. «Круговая оборона!» — совопил я, показывая всем свои места. в с е же не удержался, схватил за шкирку дерзкого графа и подтянул его к себе. «Только попробуй сделать ещё что-то вопреки моим приказам. Поверь, ты об этом сильно пожалеешь!» Тараканов открыл было рот, чтобы мне ответить, но что-то увидел в моих глазах и закрыл его. Он лишь молча кивнул головой. Эта битва была сложной. Пара моментов была, когда я уже хотел плюнуть на свою конспирацию и призвать на помощь кого-нибудь из душ, но, слава яйцам, мы справились сами. Козлы использовали интересную тактику. Они прыгали с высоты, целясь острыми копытами в своего врага. Если такой удар достигал цели, он пробивал доспех и броню, ломая кости. Один из таких прыжков прозевал оставшийся на ногах залётный боец. Я в диком броске дотянулся и убил его обидчика, пока тот не отпрыгнул из зоны поражения. И Андросову достался ещё один раненый клиент. Очень помогла мне кара, которая не менее л о в к а чем сами козлы, прыгала по камням. Она не стремилась убивать врагов сразу, а просто ударами лапой скидывала их в нашу сторону, а мы уже добивали их на месте. Бой продолжался долго. И когда пал последний из козлов, которого я, летящего сверху, фактически перерубил пополам в воздухе, волна энергии прокатилась по нашим телам, но я не почувствовал облегчения, лишь сильную злость. Меч был хорош, очень хорош. Оглядевшись, я подошёл к графу и без затей врезал ему в челюсть. Хорошо, что я придержал свою силу, иначе я слабевшему графу я бы точно свернул голову. Он и так отлетел на два метра. «Это тебе за неподчинение приказу, козёл!» И тут меня удивил Андросов, который подскочил к валяющемуся в н о к н а у н е врагу и начал трясти его за грудки, одновременно выдавая смачные пощёчины. «Ты чем думал, дебил? Ты как мог нас так подставить? Ты представляешь, что ты мог сделать, сволочь? Башка твоей козлиной, дебил сраный, о т м о р о з а г е б Мне даже стало слегка тревожно за жизнь графа. Удары лекаря становились всё сильнее и сильнее, и башка идиота дёргалась со стороны в сторону. Да и слов таких от мирного Андросова я никогда не слышал. Поэтому я аккуратно подхватил его за подмышки, а затем оттащил в сторону. «Отпусти меня, Сашка! Я ему еще сейчас врежу!» — р а л Андросов, брызгая слюной. «Спокойно, спокойно, мой друг. Ты ему уже врезал?» — успокоил я его. «Иди и позаботься лучше о раненых». Боевой пыл Андросова тут же стих, и он недовольно буркнул. «Да позаботился уже. Живо будут. Вот только некоторые из них долго ещё пролежат в больнице». Он хищно усмехнулся. «А вот к этим...» — он указал пальцем на раненую четвёрку. «Я лично даже пальцем не притронусь». «Хорошо?» — кинул я. «Все на выход!» «А как же Лут?» — подала робкий голос единственная целая и мгновенно присмиревшая девушка из шестёрки. «Лут?» Я на секунду остановился и задумался. «Ну да, злость и раздражение — дело такое, но деньги тоже сами себя не зарабатывают». Я достал из рюкзака две ножовки из специального металла, взятые для этого момента. Одну бросил приходящему в сознание побитому на целому вожаку, а вторую — жадной девушке. «Пилите, ребята, пилите! И чтобы собрали здесь всё!» ш н ы р к а пробежался по округе и больше не заметил живых индивидов. Да и сам разлом закрылся, показав, что всё прошло успешно. Поэтому пилить эти козлы козлов будут до посинения. По крайней мере, до того момента, пока всё здесь не соберут. «Помоги», — кинул в я Андросову. «Сначала т я ж ё л ы е Мы вытащили три бессознательных тела. Девушку с пробитой головой и мужика, пробитого козлом. Барона с переломанным позвоночником Андрей зафиксировал и сразу выключил, чтобы он не терпел боль. Мы вытащили его третьим. Я вернулся к Хельге, которая опиралась на стену скалы, уже прыгала на одной ноге к выходу. «Я сама!» — сказала она. «А, сейчас!» — бережно подхватил девушку на руки. Она дёрнулась, как будто хотела вырваться, но, смирившись, обхватила меня своими руками за шею, а затем, вдохнув, положила голову мне на плечо. Я пошёл к выходу, но потом обернулся. «Одну машину я оставлю, жду вас с лутом, и желейки не забудьте забрать, я проверю!» «Будет сделано!» — буркнул Ложак, почему-то с испугом косясь не на меня, а на Андросова. Я хмыкнул, переводил взгляд на друга. Тот уже выглядел абсолютно спокойным. «Ты чего разъярился так?» — поинтересовался я. «Что они чуть не сделали?» «Ну...» — Андросов на секунду замялся, почему-то взглянув при этом на Хельгу. «Мы могли все погибнуть». «Это вряд ли», — улыбнулся я. «Я так точно нет. Да и вас бы я вытащил. Паша, идёшь?» «Я бы остался, командир», — задумчиво посмотрел Смолин на оставшихся. «Не доверяю этим. Глиш, что-то пропустят». «Дело хорошее», — сказал я. «Пила, ножовок я больше не взял, но ты можешь собирать ж е л е й к и «Сделаю», — усмехнулся Смолин, напитал силой меч и опустился на колени перед первым трупом барана. Он расколол ему череп и погрузил внутрь мозга руку в боевой перчатке. «Ну вот, хорошо. А мы поехали домой».